«Я убыл из командирской каюты без всякой обиды. Есть начальники, которые умеют наказывать весело, без внутренней, вернее, безнутренной злобы. Дал человек клятву защищать животных и последовательно ее выполняет. Он мне даже понравился. Лихой оказался моряк и вояка, хотя действительно ростом не вышел. Таких маленьких мужчин я раньше не встречал». На боевом мостике ему специально сколотили ящик-пьедестал, иначе он ничего впереди, кроме козырька, своей фуражки не видел. На своем пьедестале командир во время торпедных стрельб мелом записывал необходимые цифры, аппаратные углы, торпедные треугольники и все такое прочее. Соскочит с ящика, запишет и обратно на ящик. Прык. И так всю торпедную атаку он прыг-скок, прыг-скок. Очень ему было удобно с этим пьедесталом. Иногда просто ногу поднимет и под нее заглядывает, как в записную книжку. И в эти моменты он мне собачку у столбика напоминал. Вернее, если следовать его философским взглядам, собачка у столбика напоминала мне его. И теперь еще напоминает. И я твердо усвоил на всю жизнь, что одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что от многолетнего общения... Морда собаки делается похожей на лицо хозяина. Ерунда! Это лицо хозяина делается похожим на морду его любимой собаки. И пускай кто-нибудь попробует доказать мне обратное. Пускай кто-нибудь докажет, что не Черчилль похож на бульдога, а бульдог на Черчилля. Но дело не в этом. Разговор пойдет о матросском коварстве. Ты читал «Блэк Кэт» Джекобса? — Дело в том, Петя, что я дал себе слово выучить английский к восьмидесяти годам. Этим я надеюсь продлить свою жизнь до нормального срока, а Джекобса у нас почти не переводят. — Прости, старик, но ты напоминаешь мне не долгожителя, а одного мальчишку помора. Когда будущий полярный капитан Воронин был еще обыкновенным зуйком, судьба занесла его в Англию на архангельском суденушке. В Манчестере он увидел, как хозяин объясняется с английским купцом. Хозяин показывал на пальцах десять и говорил: "Муу". Потом показывал пятерню и говорил: "Бе". Это, как ты понимаешь, означало, что привезли они десять холмогорских коров и пять полудохлых от качки овец. Вот вырасту, стану капитаном, думал маленький Воронин. И сам так же хорошо, как хозяин, научусь по-иностранному разговаривать. И как ты умудряешься грузовым помощником плавать? А тебе какое дело? Не у тебя плаваю. Ладно, не заводись. У Джекобса есть рассказ, где капитан какой-то Лайбы вышвырнул за борт черного кота, любимца команды. Спустя некоторое время пьяный капитан увидел утопленного черного кота спокойно лежащим на койке в своей каюте. Сволочь капитана 5 взял черного кота за шкирку и швырнул в штормовые волны, а когда вернулся в каюту, дважды утопленный черный кот облизывался у него на столе. Так продолжалось раз десять, после чего Кэ прихнулся. В финале Джекобс, вполне реалистически, без всякой мистики, которую ты, Витус, так любишь, объясняет живучесть и непотопляемость черного кота. Оказывается, матросы решили отомстить капитану за погубленного любимца — И в первом же порту выловили всех портовых котов и покрасили их чернью. И запускали поштучно к капитану, как только тот надирался шотландским виски. Это и есть матросское коварство.